Диметр подался вперед, лицо его стало серьезным. У царицы Ментаки довольно здравого смысла, чтобы устоять перед таким вздором. Когда новая богиня придет, она первым делом избавит Египет от мора и искупит причиненные им страдания, Ментака видит в этом возможность вернуть из могилы своих детей умерших от болезни. Понятно, диметр задумался. Для любой матери это непреодолимый соблазн. Но о каких других причинах ты говорил? Пророка зовут Сое. диметр не понимал. Переставь буквы этого имени. Используй алфавит Тенмас, предложил Таита, из замешательства Диметра тут же исчезло. Эос! прошептал он. Твои псы взяли след ведьмы, Таита. И мы должны идти по этому следу до самого ее логова. Таита встал. Ну, спи! Я пришлю за тобой Мирена еще затемно. Рассвет лишь обозначился слабой полоской на востоке, а Хабари уже ждал во дворе с лошадьми и верблюдом Диметра. Диметр забрался в свой паланкин, Таита и Мирен поехали по сторонам от него. Охрана провела их к реке, где им встретилась всего одна чудовищная жаба, и они без помех перебрались на западный берег, обогнули дворец Мемнана и подъехали к боковой калитке, где Таита и Диметр оставили своих животных под присмотром Мирена и Хабари. Как и обещала царица Ментака, одна из служанок ждала их. Она провела магов по лабиринту переходов и туннелей и, наконец, остановилась в роскошно убранной комнате, где сильно пахло духами и косметикой. Пол был покрыт шелковыми коврами и грудами подушек. На стенах висели богатые гобелены. Служанка прошла к дальней стене и отвела занавес, закрывавший гаремное окно. Таита заглянул туда и увидел помещение для аудиенций, то самое, в котором накануне встречался с Ментакой. Там никого не было. Довольный Таита взял Деметера за руку и подвел к окну. Они сели на подушки. Ждать пришлось недолго. Почти сразу в комнату за экраном вошел незнакомый человек. Он был средних лет высокий и худой. Густые волосы, падавшие на плечи, с проседью, как и короткая острая борода. Черное жреческое одеяние с схенти, украшено оккультными символами на груди ожерелья из амулетов. Человек обошел комнату, отводя занавеси и заглядывая за них. Перед гаремным окном он остановился и приблизил лицо к экрану. Лицо красивое и умное но самое поразительное в нем — глаза. Глаза посвященного, горящие фанатическим блеском. «Это и есть Сое», — подумал Таита, несомненно. Он взял Деметра за руку, чтобы объединенными силами создать покров невидимости. Они не были уверены, какими тайными способностями наделен этот человек. Они смотрели на него сквозь экран, напрягая силы, чтобы удержать покров невидимости. Немного погодя, Соя удовлетворенно хмыкнул и отвернулся. Он встал у окна, глядя на далекие холмы, сверкавшие в лучах восходящего солнца, как горящие угли. Он отвлекся, а Таита тем временем открыл свое внутреннее око. Соя не мудрец. Его аура мгновенно вспыхнула, но такой Таита раньше не видел. Непостоянное. Одно мгновение ярко пылает, в следующее едва светит. Вначале краски ослепительные, пурпур и кармин, потом тусклые и мрачные. Таита узнал острый ум, развращенный безжалостностью и жестокостью. Мысли Сои противоречивы, но нет сомнений, он обладает большой психической силой. В комнату вошли смеющиеся женщины. Сое быстро отвернулся от окна. Первой шла минтака. Она подбежала к пророку и порывисто обняла. Таита был ошеломлен. Такое поведение не подобает царице. Таиту она обнимала только, когда они оставались одни и поблизости не было даже служанок. Он не сознавал, как сильно влияние на нее Соэ. Пока царица обнимала пророка, Ее прислужницы склонились перед ним. «Благослови нас, святой отец!» — молили они. «Заступись за нас перед одной и единственной богиней!» Он сделал благословляющий жест, и девушки задергались в экстазе. Ментака отвела Соя к груди подушек так, что он оказался выше всех остальных, и села сама, подобрав под себя ноги, как маленькая девочка. Она нарочно повернулась к горемному окну и улыбнулась, глядя в ту сторону, откуда знала она, за ней наблюдал Таита. Она ждала его одобрения, как будто Сое был экзотической птицей, привезенной из далекой страны или драгоценным камнем, подаренным кем-нибудь из соседей монархов. Такая неосторожность встревожила Таиту, но Сое довольно кивал девушкам и не заметил обмена взглядами но вот он снова повернулся к Ментаке. «Великая, я много думал о тревогах, которые ты высказала при нашей последней встрече. Я молился богине, и она милостиво ответила». И вновь Таита удивился. «Не иностранец, египтянин, языком владеет превосходно. Выговор свидетельствует, что он из окрестности Асуана в Верхнем Царстве». Соя между тем продолжал. «Эти дела столь важны, что пока о них должна знать только ты. Отошли своих девушек». Ментака хлопнула в ладоши. Девушки вскочили и, как испуганные мыши, выбежали из комнаты. «Вначале о твоем супруге-фараоне Нефересети», заговорил Соя, когда они с царицей остались одни. Богиня приказала передать тебе следующее. Он помолчал, потом наклонился к Ментаке и заговорил не своим голосом, а мелодичным женским. Когда я приду, я приму Неферосетти в свои любящие объятия, и он с радостью придет ко мне. Таита удивился, но рядом взволнованно зашевелился Диметр. Таита протянул руку, успокаивая его, хотя и сам был взволнован не меньше. Диметр дрожал. Он потянул Таиту за руку. Таита повернулся к нему, и старик неслышно произнес слова, которые Таита разобрал так ясно, словно их прокричали. «Ведьма! Это голос Эос!» Именно этим голосом говорил сам Диметр, когда впал в транс. «Но повелитель всем огонь!» Так же неслышно ответил Таита и в знак полного согласия развел руки. Сое продолжал говорить, и они прислушались. «Я возвышу его, и он будет господином всех земных царств. Все цари всех народов земли станут его верными сатрапами». Моим именем он будет править в вечной славе. А ты, моя возлюбленная Ментака, будешь восседать рядом с ним. Ментака разразилась слезами облегчения и радости. Сойя снисходительно улыбнулся и подождал, чтобы она успокоилась. Наконец она уняла слезы и улыбнулась. — А как же мои дети, мои умершие малыши? — Мы уже... «Говорили о них?» — мягко напомнил Соэ. «Да, но я хочу услышать еще раз. Пожалуйста, святой пророк, молю тебя. Богиня приказала возвратить их тебе. Пусть живут сколько отмерено человеку». «Что еще она приказала?» «Пожалуйста, скажи опять». «Если они будут достойны ее любви, она дарует твоим детям вечную молодость» и они никогда не покинут тебя. «Я довольно великий пророк, могущественнейшей богини», прошептала Ментака. «Полностью отдаю ей свое тело и душу». Она на коленях подползла к Сое, омыла слезами его ноги и вытерла своими локонами.